Мирович, видя его волнение, более не расспрашивал. Он тихонько вышел из его комнаты и спустился вниз, к Филатовне. Та была в духе, и не то что в прежние годы, совсем ничего не стеснялась. Питомец ее теперь был совсем взрослый человек, к тому же страшного тайного приказа уже третий месяц не существовало. Наш герой подольстился к ней, и она отряхнула своими воспоминаниями. Ох, и терпели это высланные мученики, прожили в Риге более года. А императриц Светматушки доносили всякие слухи до да сплетни о задержанных. Ходил Вася, правда, ходил слух. А будто правительница и в за покушалась бежать в мужицком простом платье на корабле. Из Риги их перевели в другую крепость. У Анны Леопольдовны здесь родилась дочь. Назвали Елизаветой в честь государни, да на них добру. Какой-то камерлокей в Питере набрехал, что скоро власть к Ивану Третьему снова отойдет. Земляк твой какой-то писал другому, что будто в столице все за Ивана. Да и фон Миних со Штерманом. Во время суда над ними, думая, что сосланная фамилия уже за границей, немало на них плели. гнусные трусы, сибилюбцы. Так оно, так, Вася. А перед тем прошел донос и о генерале Фалтыкове. Может, слышал? Он при арестованных состоял. Ребенок от императора. Он в ту пору был на четвертом годку. Играл где в комнате с собачкой и ударил ее, это к шутя полбуложкой. Нянька глупая, возьми да и спроси Иванушку, кому где, батюшка, как вырастешь голову отсечешь? А ребенок будто и ответил Василию, мол, Федорчу, Сирич Салтыков. Вспрыгались тут в Петербурге от этих вестей. Норов дитяти, вишь, сказывается, приострый, догадливый. Вокруг государни, как шмель, стал крутиться лекарь ейный. Лешток, жужжа, сослать их подали в самую глубь России, без того, детрон новый не прочим А тут еще поспел с волчьим советом немецкий король. Не худ бы, ваш царское величество, сослать Иванушку и его родителей в такой угол, где бы об них и память умерла. В вашей стране, Елизавета Петровна, таковых мест немало, иначе ждите беды. Эти речи и порешили дела. Именем государыни известных персон тайно отвезти в город Ранебург Рязанской губернии. Снарядили их бедных, взяли и по зимней стужи, в метели и бездорожье через Калугу и Тулу доставили в Ранебург, В начале весны. При этом ошиблись в И мало не завезли их киргизам вместо Ренебурга в город Оренбург. Эк, варвары. Варвары? Вар а ты дальше послушай, друг любезный. На новом месте несчастным вышло хуже прежнего. О том моему мужу в тайности сказывал конвойный капрал. Поместили их в ветхом и запущенном деревянном доме, где в старые годы содержался в ссылке царев-любимец, князь Меньшиков. Не было ни годной провизии, ни прислуги. Вода и та была болотная. Принцесса Анна снова была в тягости. Иванушка хворый. А тут в Питере снова пошли толки. А возврат в правление Иоанна Антоновича. Осенью были жуткие казни. Ой. Ой, сама ходила, видела. А на допросах еще и не такое подтвердилось. В гвардейских аж полках говорили, «Наши уповаем, в таком разе и за ружье не возьмутся». А к весне пошла иная молва, что якобы в Ранибург дошел какой-то монах-раскольник, уговорился с Анной Леопольдовной и увез Иванушку в раскольничьи Свободы, на ветку в Польшу. Беглецов будто бы настигли, монах привезли... На розыск в Питер а Иванушку в Валдайский монастырь